Глава третья. Все-таки я очень старался, закупая мебель и ковровое покрытие для своей конторы. Она выглядела отменно даже после того, как я вывез все мелочи. Медно-желтый густой свет низкого зимнего солнца свободно вливался в чисто вымытые окна и отражался в никелированных спинках стульев. Хорошо пахло кожей. Возможно, я немного не угадал с дизайном и создал, скорее, не деловое пространство, а нечто вроде бюро политического деятеля, чуть пережал с пафосом, переборщил с красным деревом. Но теперь все это не имело никакого значения. Юра оставался самим собой. Безошибочно выбрал самое лучшее кресло, между прочим, мое. В мебельном магазине оно так и называлось «кресло руководителя» вольготно расположился и закинул ноги на стол. «Значит, здесь ты собирался ковать миллионы?» «Из меня плохой кузнец». «Доставай ствол». «Куда будем шмалять?» «В стенку», — азартно ответил Юра. Судя по всему, ему не терпелось. «Давай вешай мишень. На стенку вешай». «Направо или налево?» «Без разницы». «Разница есть». Мои соседи справа — таможенные брокеры. Эти ребята почти всегда тесно связаны с ментами. Думаю, звук ударяемых в перегородку пулик им не понравится. Ясно. А кто слева? Непонятные. Думаю, аферисты. Их всего трое. Тихие, вежливые, даже дружелюбные. У каждого на руке золотые часы, а морды против моей шире в четыре раза. «Нет, этих тоже не будем беспокоить. Такие большие и позолоченные бывают еще хуже ментов. Лепи мишень прямо на дверь». «Согласен». «На высоту груди, да?» «Отойди, я сделаю пробный залп». Едва Юра прицелился, как в дверь, вежливо и тихо постучали. Я спешно упрятал пистолетик под задницу и издал приглашающее восклицание. В проем вдвинулись два бледноватых лица. Извините, мы насчет гаража. Мне стало томно и кисло. Ко мне в гости явились потенциальные инвесторы моей стройки. Люди, готовые дать деньги. Они смотрелись в полном соответствии с классическими канонами. Скромно, но чисто и прилично одетая семейная пара. Хорошие прямые взгляды. Немного слишком хорошие. Добрые и робкие. Лично я, входя в незнакомое место, особенно если это коммерческий офис, на всякий случай цепляю на лицо напряженную и мрачную гримасу, отягощенную особым ковбойско-самурайским прищуром. На всякий случай. Жизнь научила. Гости мне понравились. Они чуть ли не за руки держались. На двоих не менее чем сто лет. Такие пары обычно ездят вместе даже в магазин автозапчастей. Он утомленный, но при опрятных брючках. Меховая куртка чуть вытерта на отворотах рукавов. Чисто выбрит, однако прическа безобразна. У нее енотовая шуба и перманент. С покатого плеча свисает объемистая сумка, надежно прижатая твердым локтем. Сразу стало понятно, что внутри деньги. Бог мой, я даже знал, как они уложены, эти деньги. По десять листов. Девять купюр в стопку, десятая поперек. Сломано вдвое и обнимает всю почувку. Богатство помещено в потрепанный, чуть надорванный конверт. Так хранят наличные те, кто очень редко имеет дело с наличными. «Нам в гараж спецстрой», — звучно произнесла дама — «Это здесь?» «В общем, да». Визитеры огляделись и явно остались довольны. Все-таки я старался, закупая мебель и ковровое покрытие. «Извините, мы хотели бы побеседовать, заключить договор и сразу сделать первый взнос. Желаете выкупить пай и внести долю?» «Конечно». «А вы, извините, кто?» «Пришлось приосаниться». Генеральный директор. Вот моя визитка. За 15 лет коммерческой практики я так и не научился, как следует, представляться генеральным директором. Хотя успел подиректорствовать по меньшей мере в 10 различных организациях. Директора, на мой взгляд, все обязаны иметь лысины, животы, бронебойные задницы, каменные затылки и респектабельные баритоны. В моем случае... Упомянутые качества и признаки напрочь отсутствовали. К тому же левый глаз директора здорово заплыл после вчерашней потасовки. «Я бы такому директору не доверил и рубля». «Не обращайте внимания», — весело попросил директор, указывая на синяк и юмористически жмурясь. «Спортивная травма». Здесь Юра победно рассмеялся, вскочил с кресла, и еврейским жестом потер ладонь об ладонь. «Вот ты и решил свои проблемы!» — воскликнул он. «Я всегда знал, что тебе везет. Это судьба! Забери у них бабки и поедем к Знаеву. Заткнем ему пасть!» Он лучезарно улыбнулся сладкой парочке и сделал солидный приглашающий жест. «Добро пожаловать в гараж «Спецстрой», господа! Проходите и присаживайтесь. Желаете кофе?» «Идиот!» — прошептал я. «Кофеварки? Нет? Я ее еще вчера вывез». «Чепуха!» — отмахнулся призрак. «Они все равно откажутся». «Спасибо, нам не надо», — сухо произнесла дама еще плотнее, прижимая локтем свой кошель. «Нам бы взнос сделать. Мы проживаем совсем рядом с местом строительства. Наша машина третий год стоит на улице. Нам очень нужна машина-место. «Желательно на первом этаже, недалеко от входа». «Да, конечно. Я вас отлично понимаю. Для пожилого человека пройти пешком лишние сто метров — уже неудобство. Присядьте». «Благодарствуем», — сипло подал голос джентльмен, и я вмиг уловил кислое перегарное амбре, одновременно краем глаза замечая, как подруга джентльмена быстро пнула своего спутника носком сапога в щиколотку. Естественно, именно она играла первую скрипку в их брачном союзе. Я вздохнул. «Чего ты тянешь?» — поторопил Юра. «Действуй, оформляй их, и поедем. Улыбайся, любезничай и взимай бабло. Не будь дураком. Это судьба». «Это не судьба, а мошенничество». Чистая статья 159, часть 2 Уголовный кодекс лежит в машине, на заднем сиденье. Не веришь — сам прочтешь. «Мошенничество, статья 147», — с большим опломбом возразил друг. «Если ты помнишь, меня закрывали именно по этой статье». По старому кодексу — да. А сейчас действует новый. «Новый кодекс, старый — все равно. У вас тут, я вижу, везде много всего нового, а на самом деле все по-старому. И даже хуже». Давай, облегчи этих людей на их деньги. Ты что, не видишь, что это типичные лохи? Вижу. А что мне делать потом? Через пару месяцев вернешь. С извинениями. С каких доходов? Я банкрот. Об этом будешь думать потом. Если ты не заберешь их деньги, заберет кто-нибудь другой. Пока я припирался с Юрой, лохи... Они же потенциальные инвесторы мирно ждали. Обычные обыватели, явно не сорвавшие куш в казино и не имеющие в собственности акции «Газпрома». Безусловно, лежащее в сумке женщины сокровище зарабатывалось тяжелым трудом, откладывалось годами рублик к рублику. Визитеров стоило пожалеть, а потом страшно отругать, прочесть обстоятельную лекцию о видах и типах афер в сфере девелоперского бизнеса и проводить на выход. Но я медлил. «Извините, но мы очень хотим стать пайщиками вашего кооператива», стеснительно высказалась дама. «Мы понимаем, что пришли слишком поздно. Мы только вчера увидели вашу рекламу. «Наверное, все лучшие места уже раскуплены, да?» «К сожалению, да», — талантливо посетовал Юра. «Но для вас мы что-нибудь подберем». «Заткнись», — велел я. «А ты не упусти свой шанс». «Все дорожает», — пожаловалась женщина, изучая взглядом висящий на стене цветной плакат с изображением фасада моего гаража. «То, что вчера стоило десять тысяч, завтра будет стоить одиннадцать». «Пожалуйста, молодой человек, найдите и для нас местечко. Деньги при нас. Мы прямо сейчас готовы сделать первый взнос». Ее бархатная контральта мне понравилась. И я дополнительно пожалел и дуру, и дурака. По нынешней нелегкой жизни они уже кое-как умели сколотить капиталец, но еще не освоили хитрую науку его удержания. Я набрал полную грудь воздуха. Вдруг заколебался. Взять у дураков деньги, сразу поехать к Знаеву, кинуть на стол. Произнести с тонкой издевкой несколько остроумных фраз. Гордо уйти. Выиграть так еще несколько недель, найти других инвесторов, попытаться спасти дело. Все-таки вложено два года тяжелого труда, потрачены силы и нервы. Нет. Спасибо. К черту. С меня хватит. К сожалению, прием вкладов временно прекращен. Оба гости издали почти одинаковые звуки крайней досады, а Юра шепотом взвыл, схватился за голову и отпрыгнул от меня, как от прокаженного. «Зайдите на следующей неделе. А лучше позвоните. На карточке есть мой телефон. Все уже раскуплено?» «Не совсем так. Сейчас мы затеяли небольшую реорганизацию». Да и кассира, как видите, нет. Приболел. Позвоните во вторник или в среду. Видеть расстроенные лица несостоявшихся пайщиков было так тяжело, что я встал и отвернулся к окну. Глазеть на забортное пространство — род психогигиены. Там, за стеклом, безостановочно происходили одни и те же процессы. Понебрежно расчищенные от снега улицы катились разнообразные машины. Пешеходы в попытках согреться перемещались едва не бегом. То же самое происходило вчера и позавчера и произойдет завтра и послезавтра. Извините, но нам можно на что-то рассчитывать. Пришлось усилием воли аккумулировать остатки оптимизма и еще раз обнадеживающе улыбнуться. Безусловно. Места еще есть, не волнуйтесь. Всего вам хорошего. Жалко, тихо выскочила из мужчины. Мне тоже, сказал я, но про себя. А мне нет, произнес Юра. Когда за визитерами закрылась дверь, я испытал тонкое, очень горькое и благородное чувство. На несколько секунд ощутил себя полубогом, вершителем судеб. Мог бы ведь легко в течение каких-нибудь десяти минут обманом выманить у людей крупную сумму, испортить им жизнь и, возможно, укоротить ее на несколько лет. Они теперь уходят, тихо переругиваясь, досадуя, сетуя на невезение, и не подозревают, от какой беды я их отвел. поумнеете же, наивные дураки, когда уменьшится ваш неисчислимый легион? Когда вы перестанете отдавать первому встречному проходимцу последние сбережения только потому, что на его двери красивая вывеска, а на шее красивый галстук? Когда вы поумнеете, дураки всея земли?» «И ты, дурак», — печально сказал Юра и грубо сплюнул в угол. «Теперь я понимаю, почему ты завалил свой бизнес. Ты такой же лох, как и они, и даже хуже. «Пошел ты нахуй!» Выкрикнул я, приходя в ярость и обращаясь из вершителя судеб в того, кем являлся на самом деле. Вдерганного, злобного, испитого неудачника с разбитой мордой. Пнул ближайший стул ногой. Задохнулся и захотел заплакать. «Пошел ты нахуй! Что ты понимаешь? Тебе двадцать лет, мне тридцать пять. Ты собрался меня учить? Да я кого хочешь научу!» Друг тоже выглядел взвинченным и злым. Он остервенело дернул застежку на куртке, сорвал с плеч слегка потертую черную кожу и грубо отшвырнул ее. «Ты в двадцать лет сопли жевал, и в тридцать пять продолжаешь то же самое. Деньги сами шли к тебе в руки, а ты включил честного, да?» В ответ я рванул борта пиджака. Посыпались пуговицы. «Я не включал». Я таким и являюсь. И на том стою. После тюрьмы я стал очень дальновидный. Стараюсь не рисковать. Ты думаешь, это первые мои гости? Ошибаешься. Дураки, лохи и болваны приходят каждый день. И все при деньгах. В обмен на глупую бумажку с печатью и подписью они готовы отдать мне в руки то, что накоплено десятилетиями. Ты ничего не понимаешь, брат. Они зарабатывают годами но расстаются с результатами своего труда в две минуты. Это не глупость, а сумасшествие. Если бы я был профессиональным мошенником, я бы запускал стройку ежегодно. и с каждой операции собирал бы урожай в полмиллиона. Я живу в стране дураков. Так и пользуйся этим. Не буду. Значит, ты сам такой. Получается, да. 15 лет назад ты не был дураком. Ты был резким и жестким. Ты месяцами рисковал, чтобы поднять лишнюю сотню долларов. А теперь тебе приносят десятки тысяч и умоляют взять, а ты отворачиваешься от собственной удачи. Ебал я такую удачу. Ебал я такую страну. Ебал я всех на свете дураков. Где пистолет? Ты держишь его в руке. Я передернул ствол поднял железную машинку на уровень глаз и нажал на курок. И еще раз. И еще. Агрегат сухо защелкал. Кисло запахло газом. В кого я стрелял? Кого именно воображал на линии огня? В жизнь, несправедливую и жестокую, с ее укладом и ее принципами, согласно которым одни рождаются глупцами, другие гениями, а третьи перебежчиками из одной группы в другую и обратно.